Пятница, 16 января, 11 часов вечера. Королевские покои. Тина вчера весь день по моей рекомендации читала Джейн Эйр. Ее вывод — что-то в этой идее есть. Ну, что пусть лучше мальчишки бегают за тобой, чем ты за мальчишками. Она решила не писать и не звонить Дэйву, только если он не напишет или не позвонит первым, разумеется. А вот Лили не желает принимать участие в нашей затее. Говорит, что все это какой-то детский сад, и что ее отношения с Борисом не подлежат классификации через призму современных психосексуальных практик. По словам Тины, Сама я не могу позвонить Лили, а то вдруг трубку возьмет Майкл и решит, что я за ним гоняюсь. Лили заявила, что Джейн Эйр ⁇ один из первых манифестов феминизма, и всей душой за то, чтобы использовать ее как модель для наших романтических отношений. Однако она предупредила меня через Тину, чтобы я не ждала, что Майкл сделает мне предложение до тех пор, пока не закончит хотя бы одну магистратуру и не получит стартовую позицию в компании, в которой платит как минимум 200 тысяч долларов в год плюс премии. Вдобавок, Лили просила передать, что тот единственный раз, когда она наблюдала братом верхом на лошади, вид у него был совершенно неромантичный, поэтому мне не стоит рассчитывать, что в обозримом будущем он научится скакать всякими там аллюрами, как мистер Рочестер. Но в этом мне не верится. Майкл в седле будет выглядеть великолепно. Тут и сомнений быть не может. Мимоходом Тина упомянула, что Лили по-прежнему не неготует из-за того самого фильма обо мне, который шел по телеку на днях. Тина, кстати, тоже его смотрела и считает, что не так уж все и плохо, как утверждает Лили. А тетка, которая играет директрису Гупта, и вовсе очешуительна. Самой Тины, впрочем, в фильме нет, поскольку ее папа вовремя проведал о съемках и пригрозил киношникам судебным иском, если в сценарии всплывет имя его дочери. Мистер Хаким Баба очень беспокоится, как бы Тину не похитил конкурирующий нефтяной шейх. Тина говорит, что она вовсе не против похищения, если конкурирующий нефтяной шейх будет милашкой, не станет возражать против долгосрочных отношений и не забудет купить ей бриллиантовую подвеску в виде сердечка от Кейт Джуэллерс на День Святого Валентина. Еще Тина говорит, что девчонка, которая сыграла в фильме Лану Уайнбергер, отработала на 5 с плюсом и должна получить Эмми. А еще, что Лана вряд ли будет в восторге от того, какой вреднючей завистницей ее показали. А еще, что парень, играющий Джоша, просто краш. Тина мечтает узнать его электронный адрес. Мы поклялись, что если кого-то из нас накроет неодолимое желание позвонить бойфренду, лучше будем звонить друг другу. Только вот мобильного у меня, к сожалению, нет, так что Тинни вряд ли удастся до меня дозвониться, если я в этот момент буду, например, посвящать кого-нибудь в «Рыцаре». Но я твердо решила, завтра возьмусь за папу, буду клянчить Моторолу. Как-никак, я наследница правителя целой страны. Пусть хоть пейджер купит. Не забыть посмотреть в словаре слово «Аллюр». Четыре дня... 12 часов и 5 минут до встречи с Майклом.